Сороковая глава. Фуры с мукой решили доставить медовые покои на имеющиеся там склады. Но перед этим ирландцы сделали крюк, проехав мимо резиденции шефа полиции Нью-Йорка. — Кто у вас тут регистрации захваченных преступников заведует? — добродушно осведомился Алексу дежурного, не слезая с лошади. — Позови. Коп покосился на него брезгливо, кривя толстую физиономию с обвисшими щеками, и думал свисток. С топотом прибежало несколько человек с дубинками наперевес, как на подбор, откормленные кабанчики с бульдожьими — Бойла, позовите! — коротко сказал им дежурный неожиданно тонким голосом. — Похоже, дело ему привалило. Неведомый Бойл не торопился, уйдя на улицу минут через пять, демонстративно утирая рот, измазанный чем-то жирным. В левой руке упитанный полицейский держал дымящуюся керамическую кружку, одуряющую пахнущую хорошим кофе. Изрядно засаленная униформа изобиловала пятнами от еды и напитков и говорила о том, что ее хозяин тот еще не ряха. «Что там у вас?» — спросил он с отцой и демонстративно рыгнул, обдав присутствие их сложным ароматом перегар, еды, кофе и гнилых зубов. «Преступники!» — с ласковой улыбкой ответил попаданец. «Как и положено, живыми или мертвыми парни. Парни с улыбками, напоминавшими волчьи оскалы, начали скидывать седел, мешки развязывая горловиной». «Мать вашу!» — панически взвизнул Бойл, роняя кружку, разлетевшуюся на осколки и обварившую его ноги горячим кофе. Но коп не обратил внимания на ожог. По брусчатке катились отрубленные головы. Одна из них подкатилась под ноги Бойла, — вывалил язык. Коп неукружа отпрыгнул, приземлившись задницей на осколки кружки. «Мать вашу!» — повторил дежурный за начальником, глядя на голову побелевшими от ужаса глазами. «Вы арестованы!» Ирландцы в ответ направили на полицейских ружья, все так же скались. Не имеете права, коллеги, также ласково пропил Аликс, вытаскиваю бумагу, видите? Добровольческий отряд содействия полиции штата, подписано губернатором. Попытки полиции города покачать права пресекли с самого начала, наставленными на них ружьями. Заметные превышения полномочий, да, но превышения в Нью-Йорке случаются сплошь и рядом. Вражда политиков и их личных дружин стала притчей в языцах. А прав тот, у кого больше прав. В данном случае лучше вооружен. В данном случае этот демонстративный акт унижения и запугивания согласован с губернатором. Более того, идея с отрезанными головами принадлежала Горацию Симуру. Правда, тот в этом никогда не признается. — Фу! — выдохнул Алекс, как только они отъехали на полмили от полицейского участка. — Ронни, дай-ка мне сигару. Получив от сигару, на сигару, попаданец неумело отрезал кончик, поджег ее подрагивающими руками и начал раскуривать, не затягиваясь. Несмотря на то, что в ГБР набирали только добровольцев, да и то не всяких, рубить головы смогли не все. По одной-то голове отпилил каждый, вроде как крещение кровью прошли и от лишней брезгливости. Но дальше неофитов обычно долго-долго рвало. Так что офицерам и некоторым бойцам ирающихся на имени брезгливых пришлось поработать мясниками. Пришлось и ему, причем из-за нервной обстановки и нехватки соответствующего опыта, кроме мертвецов, попадало и на лицо, да и на губы. Алекс понимал, что это станет одним из наиболее запоминающихся и любимых кошмаров, но деваться особо некуда. Для бойцов он один из отцов-основателей Ира и фактически основатель Кельтики. Никаких сомнений мы все делаем правильно. Более того, он сегодня не имеет права даже на напиться, нужно демонстрировать всем и каждому несгибаемость и твердость духа. Ну или маску-отморозка, это как посмотреть. маску помогла. Нападения на склады, опекаемые ирландцами, прекратились. Груда голов перед полицейским управлением впечатлила горожан по самое не могу. Заходили страшненькие легенды об их количестве. Через пару дней сами очевидцы с жаром уверяли, что головы выводились столько, что перед полицейским участком вырос настоящий холм. Тем паче головы пролежали там не один час, и кровь успела пропитать брусчатку. Теперь перед ходом в управление отчетливо уделялось темное пятно и попахивало мертвичиной. Позже кровь смыли, поливая место водой с обильными добавками всевозможных отдушек, но перестарались. И отдушки эти дали такой эффект, что запах только усилился. К облегчению попаданца легенды пошли не столько о нем и кельтике, сколько о кельтах вообще. Дескать, те еще тварюки кровожадные в древности были. Да и сейчас. Недаром, ох, недаром, ирландцы считаются лучшими солдатами гражданской. Такие отморозки им убивать в радость, и умирать не боятся, сволочи. Но это не из-за храбрости. Всем известно, что самые храбрые — это англосаксы. А ирландцы и всякие там славяне, они просто недоразвитые, тупые, потому и смерти не боятся. Пришлось потратить немало сил, чтобы опаска осталась, но сделалась слегка отстраненной. Дескать, если ирландцев довести, то... Помните, как они бандиты в Нью-Йорке вырезали? А так опасаться нечего, их в городе мало осталось и будет еще меньше. Вот-вот. Пусть теперь с ними в конфедерации Мексики мучаются, хе-хе. Но этих, что останутся, лучше не трогать. Головорезы-то уедут, останутся самые мирные, можно сказать, цивилизованные. Сами они не опасны, потому как не буйные, но ежели что могут, да. И не дай бог еще и дня мстить придет. Ира это чертова объединила ирлашек. Сделав несколько затяжек не в себя, Алекс затушил сигару и заложил его за тулю широкополой шляпы с отвращением чувства на губах вкус табака. Пока только табак и виски помогали избавиться от привкуса чужой крови во рту, и лучше уж пристать к табаку, чем к алкоголю. Он понимал, что это как минимум очень нездорово, ведь прошло немало времени с той знаменитой резней. Увы, психиатру под рукой не нашлось, а обращаться к священникам сложно, если в Бога ты веришь, а в церковь нет. «Пошли, брат!» — протронул его за плечо. «Все собрано!» Факадан кивнул и встал со стула. «Ну все!» — неловко сказал он О'Брайаном. «Живите!» Свой дом в медовых покоях передал родичам. Не навсегда, разумеется, до такой степени его альтруистичность не доходила. Просто сдавать в аренду, когда братья и сестры жены вынуждены жить с родителями, как-то... Ладно бы еще самому денег не хватало, но нет, капают, за пьесы денежки капают, и за старые, и за новые... Две пьесы, написанные на войне, одна после. По его собственному мнению, средненько. Но публика шла, да и критики встречали, в общем-то, благосклонно. Поругивали не без этого, но находили интересными и необычными. Попаданец считал, что это из-за его инаковости, которая до сих пор вырезает в самых неожиданных случаях. Чуть другой взгляд на мир, другое построение фраз, непривычные в этом времени речевые обороты, режиссерские идеи из будущего. Всеобщего признания и узнавания на улицах нет, но Алекс уверенно вошел в первую пятерку самых популярных драматургов Северной Америки и примерно полусотню самых популярных в Старом Свете. Тем более, что если первую пьесу он творчески украл из будущего, то последующую уже писал сам, есть чем гордиться. Все, в медовых покоях остались только те, кто решил связать свою судьбу с Нью-Йорком. Порядка трех тысяч ирландцев из тех, кто врос город корнями, до пары тысяч мигрантов из числа валийцев, шотландцев, немцев и поляков. Перед исходом сделали все возможное для максимальной автономии района. Дошло едва ли не до авторкии. Свои магазины, пекарни, бойня, школы, спортивные клубы, больницы, типография, склады. Даже кое-какое производство наладили из тех, что не требует громоздкого оборудования. Много ли, мало ли, но для доброй половины населения число своих работы найдется непосредственно в квартале. Остальные могут работать в порту или, к примеру, в полиции штата. Губернатору понравилась возможность иметь отморозку с такой репутацией в самом сердце владений заклятого врага, Фернандо Вуда. Сейчас, в смутные времена, он охотно нанял сотни ирландцев в качестве ГБР полиции штата. С такой-то репутацией. Да и с боевой выучкой все в порядке. Все ветераны, прошедшие не одно сражение, все владеют боксом и хотя бы зачатками фехтования. И кому какое дело, что сотрудники ГБР в полном составе ходят в боевое крыло Ира? Горацию Сеймура тогда же удобней, не нужно тратиться на базу, у них своя имеется. Да и в что, на помощь ГБР поднимутся и другие ирландцы. Удобно. Есть у общины и запасы. С разрешением Максимилиана, некоторую часть провизии Факадан оставил на складах ирландской общины в медовых покоях. Мексиканскому императору этот жест почти ничего не стоил, но реклама получилась хорошая. Прибывающим из Ирландии мигрантам вольно или невольно рассказывали об этом поступке императора. Люди, привыкшие вечно жить в проголодь, к такому поступку относились как к чему-то сакральному, авторитет Максимилиана у ирландцев заметно вырос. «По коням», — скомандовал Хакадан, — «и 300 человек с литным движением уселись с седла». Такие вещи специально тренировали. По городу к вокзалу ехали походным порядком с боевым охранением. Им несложно, а горожанам будет что обсудить. Подобная демонстрация притормозит некоторых радикалов из числа англосаксов, если вдруг что пойдет не так. А вот и они. Ник ночи будь помянут и пленок при виде колонны чистых, вышедших проводить уезжающих ирландцев. Движение откровенно нацистское. Чистые считают, что обществу САЖ нужно очиститься от всех, не относящихся к англосаксам. К своим они причисляли немцев, голландцев, датчан и шведов. Последние даже котировались как отборные представители высшей расы. При всем расизме они не считали нужным избавиться от всяких там ирлашек и негров. Чистые считали, что те должны знать свое место, для чего предлагалось ввести в закон соответствующие поправки с делением на высшую и низшие расы. Низшим отводилась роль батраков и паденщиков с официальным ограничением возможности двигаться выше. Широкой народной поддержки движение не могло получить ни при каких обстоятельствах. Рабочие, будучи даже чистокровными англосаксами, куда спокойнее относились к нечистокровным коллегам. Сложно презирать людей, с которыми работаешь бок о бок, тем паче находить у них какие-то черты недочеловеков. Глубинки же и вовсе. Всякие там ирлашки являлись нередко уважаемыми членами общества и занимали официальные посты. Это в больших городах могли перебирать знакомствами. В провинции проще. Не нравится врач-ирландец, так других просто нету радиуса нескольких десятков миль. Научишься уживаться. Да и немного там снобов из-за такие обычно в города перебираются. Высшие слои могли педалировать эту тему только до определенного момента с оглядкой на КША, Францию и прочих не-англосаксов. алекс находил движение чисто, скорее полезным, для ирландцев. Наличие постоянного, меру опасного врага заставит их объединяться. Он надеялся, что подобных организаций станет больше, и когда-нибудь англосаксонские расисты станут для ирландцев тем же, что и антисемиты для Израиля. Правда, хотелось бы менее радикально. «Чистая страна. Для чистых людей», — декламировал проповедник, срывающимся истеричным голосом, и толпа вторила за ним. «Странноватый тип, какой-то высушенный, с рыбьим лицом и выпученными глазами. Повсюду кресты, портреты каких-то незнакомых по попаданцу людей, духовные лидеры и герои чистых», — предположил попаданец. «Знайте свое место потомки Хама и его сына Ханаана», — продолжил проповедник тонким голосом Кострата. В Библии сказано, что удел ваш вас прислуживать сыновьям Бьяфита за грехи ваши. Или вы готовы спорить с Богом? Слушать это неприятно. У Бога как-то, Буркунхред. Мы какие Маши устраивали, а? а эти? Никакого сравнения, чисто бараны блеют. Сказав это, он отвернулся и невоспитанно плынул на землю в сторону демонстрантов. Бараны, хмыкнул попаданец, настроение устало стало таким отчаянно веселым. Горит дом, так хоть погреюсь. Встал в стременах, он думал свисток, привлекая к себе внимание. «Ты ждешь моего ответа, пастор, или боишься услышать его?» «Говори, нечестивец!» — жабой надулся проповедник. «Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны. Мясник зовет. За ним бараны сдуру топочут слепо за звеном звено, и те, с кого давно на бойне сняли шкуры, идут в строю с живыми заодно. Они поднимают вверх ладони к свету. Хоть руки уже в крови. Добычи нету. Мясник зовет за ним бараны с дуру топочут слепо за звеном звено. И те, с кого давно набой не сняли шкуру, идут в строю с живыми заодно. Знамена горят вокруг, крестища повсюду. На каждом здоровенный крюк рабочему люду. Мясник зовет за ним бараны с дуру топочут слепо за звеном звено, и те, с кого давно набой не сняли шкуру, идут в строю с живыми заодно. Ответ проповедника ожидаем. Проклятие. На это ирландцы ответили взрывом хохота. Все понимали, что отныне и навек чистым пристала кличка «Бараны».